Дети расселись по сиденьям и тут же начали стенать. То одного мутит, то второго. Сначала автобус останавливался по каждому требованию, потом водитель рассердился, вытащил из-под сиденья большой пакет и передал его расстроенной мамочке семейства. «Я же не могу через каждые триста метров останавливаться, так мы до того за три дня ехать будем». «Спасибо!» — растрогалась мамочка и стала бегать с пакетом от одного сиденья к другому. Потом в автобус заполз древний старик в большой папахе из овчины. Такие главные уборы — большая редкость в наших краях. Поэтому мы с Манькой постоянно озирались на старика, чтобы удостовериться, что нам не померещилось, и на голове у него действительно папаха. Дед глядел сквозь нас большими водянистыми глазами, беззвучно шевелил губами и периодически гладил себя руками по лицу. — молится шепнул нам дядя Миша. чего это он так молится, удивились мы. У него религия другая, он мусульманин, вот и молится, как положено мусульманам. Вообще молятся они на коленях, но раз уж он совсем древний и слепой, то ему можно молиться сидя. — откуда ты понял, что он слепой? — прошипела уголком рта Манька. Дядя Миша тихонечко рассмеялся. — Ну, это сразу понятно. Человек ходит на ощупь, смотрит сквозь тебя, наверное, еще и глухой, как пень. «Вот ведь молодежь пошла, наглая и бессовестная!» — прервав молитву, подал голос старик. «А чего это?» — встрепенулась старушка. «То слепым обзовут, то вообще глухим!» У дяди Миши запотели стекла очков. «Простите, пожалуйста!» — принялся неловко извиняться он, но его прервала старушка. «Это кто такой наглый?» — подалась вперед она. «Да вот!» кнул длинным узловатым пальцем в сторону дяди Миши рассерженный дед. «Извините, я не хотел», — еще раз попытался встрять дядя Миша. но куда там?» Старик со старушкой словно того и ждали. Всю оставшуюся дорогу до города Тавуза, они, перекрывая недовольным дребезжанием шум в автобусе, жаловались на молодое поколение. Мол, где сами ничего не умеют, войну не выиграли, родину не отстояли, только и гораздо, что неуважительным отношением взрослых обижать. Дядя Миша сначала расстраивался, потом махнул рукой, отвернулся, досидел, да весь из себя красный, и с утроенным любопытством разглядывал в окно каждый мимо проплывающий кустик или дерево. Это гранат, а это королек, видите? Листья сошли, а плоды дозревают на дереве. Красота! Мы делали вид, что нам жутко интересно слушать ботанические разъяснения. а Каринка, движимая состраданием, задавала разные наводящие вопросы, на которые дядя Миша с большой охотой долго и обстоятельно отвечал. Старик со старухой всю дорогу не унимались, поэтому в Тавуз мы въехали здорово обогащенные разными новыми знаниями о климатических условиях и прочих аграрных достижениях соседней республики. В Тавузе мы первым делом купили билеты на автобус в Кировабад, До отъезда оставалось полтора часа. Дядя Миша заглянул в столовую автовокзала, ознакомился с меню и повел нас на рынок, чтобы накупить еды. Кормить автовокзальными харчами не решился. У входа на рынок продавали большие лепешки какого-то подгоревшего на вид хлеба. «О!» — обрадовался дядя Миша. «Женгялов, хац! Вот эти мы и перекусим!» «А что это такое?» — наморщили носы мы. «Настоящая карабахская еда!» Хлебные лепёшки с разными сортами зелени. Очень вкусная еда зачастила торговавшая лепёшками женщина, заговорщицки подмигнула нам и перешла на армянский. «Я сама армянка, родом из Карабаха, так что мой жингеалов хат самый правильный. Вот, попробуйте!» И протянула нам лепёшку. О, восхищенно зацокал дядя Миша, жуя хлеб. Давно не ел такого вкусного жингеалов хатца. «Давайте возьмём каждому по две лепёшки и ещё мацуна запивать». «Этот джингялов хац, который на пробу, я вам за так отдаю», обрадовалась торговка и принялась складывать в стопку лепёшки. «А хороший мацун я сейчас вам подскажу, у кого брать. Вон, видите ту женщину в синей куртке с капюшоном? Она торгует мацуном из буйволого молока». «Марина!» — крикнула она, перекрывая гомон толпы. «Да!» — откликнулась женщина в синей куртке. — Продай этому мужчине мацун со скидкой, он мой постоянный покупатель. На моем глазу шуточно козырнула женщина. Через 15 минут мы сидели в сквере возле автовокзала и, запивая вкуснючие лепешки освежающим мацуном из двухлитровой банки, вели разные разговоры, стараясь тактично не упоминать досадное недоразумение, случившееся с дядей Мишей в автобусе. Правда, как бы ни старались, все равно съезжали на эту тему. «Пап», — трещала Манька, — «а ехать сколько до Кировобада?» «Четыре часа». «А представь, если эти старик со старухой тоже поедут в Кировобад, а если они снова начнут тебя ругать все четыре часа?» Кхм. «Можно вытворить что-нибудь такое, чтобы они про твоего папу забыли», — отхлебнула из банки Каринка. «Уймись, Чапаев», — Дядя Миша вытащил из кармана платок и протер длинные мацунные усы Каринки. «Ничего творить не надо, уж как-нибудь сам разберусь». К счастью, старик со старухой остались в Тавузе. Зато в салоне оказалось большое количество голодных пассажиров, которые, как только тронулся автобус, развернули свои припасы и начали увлеченно есть. Дух отварных яиц, колбасы, зеленого лука, пирожков с картошкой и соленей — Витал над нами все четыре часа дороги. Мы с Манькой пели с удвоенным старанием. От запаха отварных яиц нас мутило так, как никогда прежде. Каринка всю дорогу счастливо проспала, благодаря чему мы вовремя прибыли на автовокзал города Кировобада. А то через час-другой, вынужденного бездействия, она выкинула бы очередной душегубский фортель, и нас бы высадили где-нибудь на полпути, посреди пустынных степей, обдуваемого со всех сторон немилосердными осенними ветрами Азербайджана. Время, которое мы провели в Кировабаде, к нашему огромному сожалению, промелькнуло одним мгновением. Не успела оглянуться, как уже наступило воскресенье, день отъезда. Но кое-что мы все-таки успели. Ба наконец-то после долгого перерыва побывала в гостях у Моти и вдоволь пообщалась с его женой тетей Зиной. Тетя Зина кормила гостей обильными, но бестолковыми блюдами, а на прощание вручила им ярко-малиновое в оранжевый и голубой узор покрывало. Ба развернула подарок и подсокала языком для проформы, но потом долго недоумевала, откуда берутся люди с такой страстью Господней вместо нормального человеческого вкуса. «Мы заехали в гости к нашему дяде Мише, маминому старшему брату. У дяди Миши две дочери, Ирина и Алена», и замечательная жена тетя Света. Они сначала накормили нас сытным обедом, а потом повели гулять по городу. Первым делом мы заехали на кладбище к деду, потом зашли в большую армянскую церковь, поставили свечи за упокой душ наших ушедших родственников. В церкви было темно и нарядно, пахло сладким и дымным. Мы зажмуривались и ловили отблеск желтых свечных огоньков уголками глаз. Эти отблески переливались на кончиках ресниц разноцветными гирляндами. От этого на душе становилось легко и радостно, как в новогодний вечер. Но у взрослых были печальные и сосредоточенные лица. Каким-то другим чутьем мы понимали, что мешать им ни в коем разе нельзя, и поэтому, взявшись за руки, ходили по церкви, изучая иконы. Потом мы долго бродили по городу, катались на желтом пузатом трамвае, он лязгал и пронзительно гудел, подъезжая к очередной остановке. К нам подошла полная тётечка в тёмном платке, проверила талоны, называла маму Айхала, а Сонечку Гёзлгыс. Мы смотрели на неё во все глаза. На левой руке у тётечки была настоящая татуировка, голова кобры со вздутым капюшоном. «Вырасту, сделаю себе такую же», — решила Каринка. «Только через мой труп отрезала мама».